на том свете, где его благородие почти 100 годков вкалывает вместе со мной в управлении наказаниями. Главный начальник энд управления, мы его шефом зовем, самолично враг рода человеческого, с рогами, копытами да хвостом с кисточкой. Под его руководством мы дружно изобретаем, как знаменитости в аду наказывать, королей, президентов до да певцов всяческих. Вот я, совсем как Бизон Короза, на необитаемом острове, начал вести дневник». День за днем записываю, что с нами случилось и еще случится. Аккурат 6 месяцев назад мы с господином Калашниковым раскрыли грандиозное преступление в аду и спасли цельный мир от конца света. То есть разоблачил-то вражий козни, конечно, в основном я, но и его благородие, следует честно признать, тоже немножко мне помогал. В России-матушке государь бы меня сразу фельдмаршал и произвел, а в окаянном пекле...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 Взяли его под белые ручки да переселили в престижный господский квартал. Живет теперь себе на третьем этаже кум-королю. Лифт никогда не ломается. Электричество круглые сутки, горячая вода хоть за леса, соседи не скандалят, сплошь профессора да академики. Мне б такое счастье, а его благородие еще и недоволен. Мы обещали ему возможность с женой Лифтиной повидаться, которая в раю прохлаждается, но до сих пор динамит.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 Девушки у управления наказаниями дежурят, просят ахтограф. Папарацци десятками в окна лезут, телевидение обзвонилось, корреспонденты рыдают, просят интервью. Дошло до того, что скоро его благородие сам режиссер Сергей Пантарчук будет знатный блокбастер снимать со взрывами прочей пиротехникой дорогостоящей. Сначала хотели для этого дела Спилберга присобачить, да говорят, здоровье у него подлеца хорошее, помрет еще не скоро. Правда, как только мой штабс-капитан узнал, кто его на экране изобразит, так его три дня пришлось чистым спиртом отпаивать до компрессы на лоб класть. Пригласили одного британца, Фредди Меркьюри, а по мне так и ничего, мужик в соку, и главное, что с усами, его же женку Алевтину, говорят, по сюжету и вовсе сисястая хранчужинка будет играть».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 Вставить стекло у унтер-офицера не было денег. К тому же стекольщик приходил по записи, а записывались за год. Впрочем, доставку стола он ждал еще больше. Для этого требовались грешники, которых по условиям наказания обязали каждый день затаскивать мебель на 200 этаж. Реклама показывала счастливых людей, жующих какие-то круглые пирожки. В момент сочного, почти вампирского укуса, их лица озарялись бессмысленными детскими улыбками. Впадая в дикий экстаз, они вырывали друг у друга волшебные сэндвичи, уплетая их за обе щеки. Из динамиков неслось довольное хихиканье. «Совсем голландский квартал обнаглел», — сонно подумал Малинин. «Мало того, что марихуану в горшках держат под видом кактусов, так теперь они с ней уже на рынок фастфуду полезли. Пора шмон наводить». Ролик заканчивался.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 тоже корректируется управлением. Всю прошлую неделю за ним ночами гонялся с раскаленным молотом кузнец Вавила, дочь которого Унтер спортил перед уходом в армию. Просыпался в ужасе, весь мокрый, а ноги продолжали бежать сами по себе. Отъехав на дряхлом заморзанном кресле от стола, Малинин мечтательно уставился на шкаф, где в тайнике был спрятан заветный графинчик.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 От неожиданности Малинин выпустил драгоценную посудину из правой руки, но тут же с потрясающей ловкостью поймал ее самого пола левой. Освободившейся конечностью он цепко подхватил телефонную трубку, с трудом удерживаясь на ногах. С перепутавшимися руками он напоминал скульптуру индийского бога Шивы. «Алло!» – прохрипел Малинин плечом, прижимая ухом трубку. «Слушаю. серёга, ворвался в его ухо сильный, искаженный динамиком калашниковский голос. «Славно, что ты дома! Сейчас заеду!» Малинин похолодел. В последний раз такой звонок ничем хорошим не закончился. Его одолели тревожные мысли. Графин задрожал в руке, раскачиваясь. «А что случилось?» — выдавил он. Ну, «В двух словах не расскажешь», — сообщил Калашников. «Но дела плохи». «Опять?» — поразился Малинин. «Да сколько же можно!» — Извини, старик, таков уж закон жанра. Ты же детективы читал, верно? Если сыщики распутали одно преступление, то обязательно будет и второе. Иначе кто бы услышал о Шерлоке Холмсе или комиссаре Мегре, раскроя не одно единственное убийство? Да такими лаврами любой участковый мент в Новосибирске похвастается. — Снова конец света, — побледнел Малинин. — Второй раз я этого не переживу. Давайте откажемся. Небось опять трупов будет выше крыши.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 Унтер-офицер знал, что окаянный насекомый скоро оживет. В ведь не умирают, но сейчас ему реально хотелось кого-нибудь убить.